Глава шестая. Улыбка, в которую хочется верить. Купив в круглосуточном магазине эскимо, син решил прогуляться по ночным улицам. К сладкому вкусу мороженого примешивалась непонятная горечь и потом долго ощущалась на языке. Ветер холодил голову с коротким ежиком волос, больно щипал юноши щеки. Детектив старался не забивать голову всякой ерундой, но в такой день, как этот, волей-неволей эмоции брали вверх. Между ним и боссом закрытого питейного заведения разгорелся нешуточный спор. Хотя, по сути, они оба хороши, давно ли Синдже и сам был отбросом общества. Так что денек у него выдался так себе. Освобождать разум от ненужных мыслей на самом деле важно, иначе голова, забитая всем подряд, может потянуть ко дну. Но Синджей никак не мог избавиться от детских воспоминаний и шрамов. Да и как от них сбежишь? На скромную зарплату детектива сильно не разгуляешься, к тому же на нем висят огромные долги, а мать по уши увязла в азартных играх, принося в дом лишь жалкие крохи». И как бы ни было ему жаль, помешанной на картах матери, во время облав он собственноручно сдавал ее полицейским. В свое время ей повезло, она вышла замуж за богача и жила в роскоши. Но когда син учился в третьем классе средней школы, семья разорилась. И все перевернулось с ног на голову. Им пришлось покинуть огромный особняк в пхен и ютиться в однокомнатной квартирке. Фешенебельный район Сеула. Тогда-то он и свернул на кривую дорожку, хулиганил, размахивал кулаками по поводу и без, чтобы выплеснуть злость и обиду. Продолжил он в том же духе, стал бы одним из преступников, которых сейчас ловил сам. Вернуть озлобленного мальчишку на путь истинный помогли занятия в Академии Тхэквондо «Герой», которую держал отец Тэиль. Те «У тебя на лице написано». «Либо бандюганом станешь, либо полицейским», — сказал он син -Дже. «Приходи ко мне на занятия. Для проблемных подростков у нас скидка на первое посещение. Глядишь, сможешь закончить школу и стать порядочным человеком». Его слова ободрили юношу, и постепенно жизнь син изменилась к лучшему. Как часто бывало, вскоре ноги сами принесли его к дому напарницы это место стало для него надежным пристанищем ведь Тейл жила прямо над залом в котором проходили его тренировки и на сердце сразу полегчало разумеется бремя прошлого никуда не исчезло но настроение определенно улучшилось вот если бы еще увидеть лучезарную улыбку Тейл, все проблемы как рукой сняло бы он встряхнул головой и выбросил в урну палочку от съеденного мороженого на краю двора стоял Максимус. Когда Синдже приблизился, конь до этого спокойно созерцавший ночной пейзаж, предупреждающе забил копытом. «Ого, какой ты предвзятый! Да я только с виду грубый, а на самом деле вовсе неплохой парень. Как ни странно, конь сразу же утихомирился. Синдже внимательно разглядывал Максимуса. Конечно, вспомнил и про человека, который о нем заботился. С головой у того явно непорядок, зато красавчик. Синдже раздражала, что Тейль, выглянув в окно, могла увидеть этого ненормального. — О тебе, наверное, говорили. Это же у тебя документов нет, — ворчал, улыбаясь Синдже, подшучивая над Максимусом. Но вдруг юноша замер. Прямо по центру белого седла, аккуратно лежавшего неподалеку, был вытеснен узор в виде цветка сливы. Синдже удивленно захлопал глазами. Он даже наклонился, чтобы получше рассмотреть его, но ошибки быть не могло. Этот узор он помнил с давних пор. Синдже быстро вытащил из заднего кармана блокнот, который всегда носил с собой. Кроме записей, относящихся к расследованиям, страницы пестрели каракулями в виде цветочного узора. «Определенно, узор был тот самый». Но впервые за много лет Синджэ своими глазами увидел изображение, которое постоянно рисовал по привычке. Он еще долго стоял неподвижно, созерцая цветок сливы, символ корейской империи. После встречи со всадником на площади Кванхвамун. Дни Теиль превратились в хаос, но сегодня она вообще перестала что-либо понимать и пребывала в полной прострации. Телефон в отделении полиции разрывался. Был звонок из гостиничного номера. Конечно же, звонил этот ненормальный. Тем, что ее рабочий номер попал ему в руки, Теиль была обязана Энсопу и твердо намеревалась его убить. Наконец-то пришел результат экспертизы ДНК. В Южной Корее нет людей с похожей ДНК. Последний телефонный звонок поступил из организации конного спорта. Вердикт был таков. Максимус действительно конь седьмого ранга, причем редкой породы испанского происхождения и фактов его воровства зафиксировано не было. Это добило девушку. Тейль наполнила свой стакан пивом, Напротив, потягивая пенный напиток, сидел владелец коня. Выглядел он слегка удивленным. Одним махом влив в себя все до капли, девушка с громким стуком вернула стакан на стол и уставилась на собутыльника. «Ты правда из другого мира?» Она надеялась, что результаты экспертизы ДНК все расставят по местам. Но в итоге зашла в тупик. Теперь история о параллельном мире не казалась такой уж абсурдной. Мужчина с улыбкой ответил. «Сто раз говорил, а ты не веришь». «Кто может использовать дверь между мирами?» Гон спокойно смотрел на Тейл. В тот вечер в бамбуковом лесу у него появилась гипотеза. Возможно, если танган джи -джу и в самом деле дверь между мирами, то чтобы открыть ее понадобится ключ, Манпасикчок. Но этим ключом владел не только гон. В ту ночь, 25 лет назад, Лирим забрал вторую половинку флейты. Разумеется, предатель давно был мертв. Вскрытие проводил лично принц Пуйон, самый старший из родственников императора. Отпечатки пальцев совпали с отпечатками Лирима. ДНК тоже. Однако все выглядело очень подозрительно и не давало гону покоя. Но почему? Лютая ненависть к предателю тому причиной или его жалкая смерть? Да нет, не поэтому. Причина в том, что вторую половину манпасикчок так и не нашли, но больше всего сомнения у императора вызывало заключение о смерти. Судя по нему, Ли Рим был некой неизвестной величиной. К примеру, знак сложения, как математический символ, сам по себе ничего не значит, он всего лишь выражает факт прибавления одного слагаемого к другому. Как всегда в подобных случаях, Ли Гон полагал, что тело Ли Рима и аутопсия его трупа только знак, выражающий факт того, что он мертв. По крайней мере, так все выглядело в глазах Гона у него наконец-то появились резонные основания полагать, что ощущение несоответствия с реальным положением вещей вовсе не разыгравшаяся фантазия. Это всего лишь мои предположения. Но не исключено, что через эти двери прошел кое-кто еще. — И кто же? — Расскажу, если станешь частью императорской семьи. — Прекрати выдумывать. — Запомни. Если я что-то выдумываю, это становится законом. Ты тоже запомни, если я разок врежу, останется синяк. Решимость в глазах Тейл заставила Гона улыбнуться. Обычно это ему приходилось отстаивать свое существование перед девушкой, но сегодня она взяла инициативу в свои руки. Тейл спросила. А почему в параллельном мире столица в Пусане? потому что Пусан – культурная столица. Правительство находится в Сеуле – это политическая столица, а Пхеньян – экономическая. Ваши Северная и Южная Кореи – это северные и южные регионы в нашем мире. Для справки, императоры и императрицы живут в главном дворце в Пусане, если тебе вдруг любопытно. Какая чушь! С чего бы императору жить в Пусане, а не в Сеуле? И мне не любопытно. С 1592 года мы находимся в конфликте с Японией, всегда на грани войны. Поэтому мой дед, император Хэджон, в 1945 объявил в стране конституционную монархию, оставил парламент в Сеуле, а сам переехал в Пусан. Так он показал, что императорская семья готова встретить врага первой. И статуя адмирала Ли Сун Сина в моем мире находится в Пусане. Статуя — символ того, что никто не смеет пересекать воды Империи и захватывать Корею. Тейль вздохнула, наблюдая, как ее собеседник с гордым видом продолжает свой увлекательный рассказ. Но что бы он ни говорил, все ей казалось неубедительным. — А сюжет твоего романа все занимательнее. — Думаю, тест ДНК ничего не выявил. Гон сразу понял, к чему она ведет. Эйль замолчала и прикрыла глаза. Стал неожиданно тихо, словно в караоке-баре закончилась музыка. «Но ты же все равно не веришь мне», — прервал тишину ее визави. «Так кто я, по-твоему?» «В этом мире обо мне нет никакой информации». Девушка красноречиво промолчала. «Надеюсь, твоя земля скоро станет круглой». Он невинно улыбнулся, и Таиле опять захотелось ему поверить. Из бара они вышли вместе. Девушка поспешила вперед, и Гону пришлось ее догонять. «Зачем ты идешь за мной?» «А я не за тобой. Хочу Максимусу спокойной ночи пожелать». Таиль усмехнулся. Язык у этого типа хорошо подвешен. А раз им было по пути, другого выбора не оставалось, кроме как продолжать наскучившую беседу. Похоже, и правда, лишь она держала его в этом мире. Во дворе ее дома он действительно начал расчесывать Максимуса, демонстрируя, что именно за этим сюда и пришел. Тейл поинтересовалась. «Почему он не ест морковки, которые даю я? Чиновники седьмого ранга едят морковь только с грядки?» «А ты их пробовала?» Его беспечный тон поразил девушку, поняв, что все бесполезно, Таиль зашла в дом. Не прекращая расчесывать гриву Максимусу, Гон молча проводил ее взглядом, а затем мягко сказал коню. — Ну почему ты отказываешься от угощения лейтенанта Чон? что больше такого не было. Даже если морковь будет совсем несъедобной, выплевывать нельзя. — Это приказ! — Гон рассмеялся. Он был готов поклясться, что Теиль наконец позволила судьбе расставить все по местам.